Расстегнутый воротник белой рубахи открывал к тонкую и загорелую шею. С готовностью, от которой самому стало противно, я протянул пареньку спички. — Положим, у меня есть свои. Мы поспорили. Он взял у меня спички, блеснув синевой глаз. У него была манера взглянув тут же отворачиваться, как будто он знал неопоглянную силу своих глаз и не хотел ею пользоваться. Из двух спорящих, один жулик, другой дурак — Одного ты видишь, а дурак сейчас подойдет. Со скамьи поднялись двое и подходили к ограде. Один с прямыми костлявыми плечами, кости проступали сквозь клетчатую ковбойку; второй с круглым лицом и глуповато печальными глазами, черными и добрыми. Пока они подходили, я пытался догадаться, кто из них дурак. В том, что предметом спора был я, сомнений у меня не было. А о чем спорили, я так же примерно догадывался. На втором курсе спросил приняк на втором. «Я так и думал. Мой школьный кореш в позапрошлом году поступил в танковое училище». Подошли эти те двое. Худой спросил. «Ты в самом деле курсант. У него был тонкий, подвижный нос». Закончив фразу, он втягивал воздух, словно страдал хроническим насморком. «Чем докажешь?» «А это обязательно?» Худой сразу мне не понравился. Ясно, что дурак был он. И человек никогда не видел курсанта, Зачем спорить? Ваня, кончай, с тебя шесть кружек пива. Пошли в бар и курсанта возьмем, — сказал круглолицый с печальными глазами. Такие добрые и печальные глаза, вобравшие в себя всю мировую скорбь, бывают только у евреев. Ближайший бар был за углом на площади Пушкина, рядом с аптекой, которой уж нет. А в помещении бывшего бара сейчас кафе. Я понял, что он не должен в моем положении идти в бар, хотя мне очень хотелось. К счастью, Иван не спешил выставить проигранные пари. С пивом подождем, — сказал он, шмыгнув носом. — Что значит буквы? Ленинградское краснозаменное пехотное училище. Пехотное так, по старинке. Училище готовит общевойсковых командиров. Я старался сохранять дружелюбный тон, хотя необходимость произнести слово «пехотное» была мне приятна. Я жил в Приморском городе и мечтал быть моряком, но не попал в военно-морское училище по состоянию здоровья. А в Москве что делаешь? Каждый день мимо ходишь. Вопросы худого становились опасными. Я без них хорошо помнил о своем невеселом положении. И о том, что буквы на петлицах, и самую форму ношу незаконно. И что продолжаю называть себя курсантом, не имея на это права. Его бесцеремонная дотошность начинала меня слить. Так бывает. Встречаешь человека, и с первого взгляда испытываешь к нему антипатию. Это непонятно. Как появившееся чувство определяет дальнейшие отношения. Худой был мне неприятен. — Похоже, что зажмет пиво, — сказал тот, кто брал у меня спички. — Крестьянская психология, Сережа, куда от нее денешься? — ответил Круголицый. — Ты знал, что он курсант. У тебя кореш в военном училище, — сказал худой. — Знал, поэтому и спорил. Ответил Сергей. А, я не знал. Тогда зачем спорил? Газеты, Ивани, читай. В газетах все сказано о военных реформах. Опилась тебя. проигранный поидол чести, сказал круголицы. Я поэт, мне надо свободность сохранять, ответил Иван. Мне было интересно слушать их перепалку, но я освободил, что. Как только наступит пауза, худой доконает меня вопросами. И чтобы упредить события, я спросил Сергея, кого готовит институт. В нашем институте никого не готовят. В нашем институте учатся. Сергей даже не посмотрел на меня, лишь чуть-чуть повернулся в мою сторону. Все-таки глаза у него были удивительные, Цвета моря в ясный прохладный день. Море бывает синим зной, но тогда это нежное и теплое синево. А глаза Сергея были яркие и холодные. Не случайно институт с самого начала показался мне странным. Что это за институт, в котором просто учатся неизвестно кого? Круглолицый догадался о моих сомнений. Понимаешь, — сказал он, — военные училища готовят лейтенантов, правильно? Правильно. А в военных академиях учатся командиры, лейтенанты, старшие лейтенант, капитаны. В военных академиях получают высшее образование. В нашем институте учатся поэты, прозаики, критики. Вот тут ты загнул, — сказал Сергей. Почему? Я же не сказал, что все члены Союза — писатели. Но при поступлении в институт надо представить тихи там рассказы, рецензии.